Василий Вильяминов хотел уравняться с Дмитрием не только в силе власти, но и в родовой ее преемственности. И это не могло не беспокоить великого князя. Они не должны, не имеют права быть ровней, ибо тогда разрушится единство земной власти. Приступая разность, покойный Тысячский приступал и равность. На целую голову поднялся он над другими боярами княжево совета. Дед Дмитрий Иван Данилович оставил по себе благодарную память в московском боярстве. Он его сплотил вокруг себя, наделил добром и службой в меру каждого, завещал потомкам своим беречь и поощрять боярских детей, памятовать «крепкий бояре» Крепкие ратники, крепкое крестьянство. Но и за боярами послеживай княже чтобы не грабили своих холопов, чтобы друг перед другом не завышались сильно, плодя зависть и раздоры. Вильяминовы ныне очень уж завысились. Это ни одного Дмитрия обижало и беспокоило. Отдать сейчас тысячское кормило Ивану? значит, еще поощрить Вильяминовский запышливый разгон. Потачка такая чревата смутами в самом ближайшем великокняжеском окружении. Видимо, Дмитрий учитывал и какие-то личные свойства своего двоюродного брата Ивана, свойства, которые, кстати, не замедлили проявиться, как лишь что-то узнал, что ему в наследственном звании отказано. Поступок великого князя был неожиданностью, почти вызывающий, Не для одного велиименного сына Дмитрий не просто отказал ему как таковому. Он упразднял отныне на Москве саму должность Тысицкого. Впечатление было, как если бы кто взял, да и срыл за ночь, разобрав до основания одну из воротных башен Кремля – а на пустом месте наспех соорудил тын из ольховых жердей. Но впечатление впечатлением, а у Дмитрия все, оказывается, было продумано до тонкости. Часть полномочий городского головы переходила к вновь учреждаемому наместнику Москвы, такому же чиновнику, какие сидят по всем иным великим и малым городам Белого княжения, Другую часть правомочий Тысяцкого Дмитрий оставлял за собой лично. Необычность нововведения смутила многих и в городе, и на посадах. Дело не только в привычке, которая круто ломалась. Вильяминовы род большой, братья, сыновья покойного, куча боковой родни. Обиды хоть и косвенно, а задела каждого. Задела она... и всяческих доброхотов, и приятелей семейства, связанных с спокойником большей или меньшей корыстью. Резкость великокняжеского определения могла смутить и тех бояр, кто не кумился с Вельяминовыми. Устойчивость бытовых и гражданских преимуществ, переходящих из рода в род, ценилась в этой среде очень высоко. А вдруг молодой князь, почуяв свободу, от длительной дядиной опеки, начнет ломать иные порядки, ломиться на иные дворы. Иван Вильяминов не просто оскорбился, он оскорбился непереносимо. Чем больше его жалели, чем искренне ему сочувствовали, тем сильнее разгоралась в нем ретивая. О смирении не могло быть и речи, он был по крови тысячский, Он не желал быть просто одним из московских бояр. Он мог быть только первенствующим боярином Москвы, не уступающим по могуществу власти своему братану и сверстнику, которому повезло родиться в княжеской Кайлобеле и которому стать великим князем московским и владимирским. Помогал никто иной, как Василий Васильевич Вильяминов. А если ему, Ивану, не бывать тысячским, то еще поглядеть надо, останется ли Дмитрий великим князем. Над Москвой истаивал сытный дух Масляной Седмицы 1375 года. Минувшим летом снова был мор в людях и падеж скота. К тому же выдалось великое бездождие. Хлебов не добрали. И все-таки к празднику прикоплено пшеничной мучице и животного маслица, чтобы проводить его по-доброму, как в старь заведено. В эти дни Дмитрий Иванович расстроило известие об исчезновении Ивана Вильяминова. Самовольно и тайно отъехал из Москвы обиженный боярин. «Знать бы, куда подался и с чем». В тот же час докладывали купцы. Накомат исчез. Тороватый гость-сурожанин, то ли грек, то ли генуэзец, но уж наверняка ордынские саглядаты. Если бежали они по обоюдному сговору, то ничего не скажешь, парочка подобралась знатная. Не порадовало и следующее о них донесение. След беглецов оборвался у ворот Твери. как-то поведет себя князь Михаил Александрович. Исход Литовщины как будто, наконец, угомонил гордого Тверича. С Москвой ныне мир, и сын Михаила, немало прождавший на митрополитичьем дворе, пока отец соберется его выкупить, вот уже год как вернулся по тотчий кров. Но мир по нынешним временам, как зыбкий сон, неведомо, что может в следующий миг померещиться. а вне русских пределов спокойно ли? Мамай, слыхать, непрестанно поносит и честит Дмитрия Ивановича. Обещал Демитька дань платить ежегодно, а едва один разок собрал по отъезде из Орды, да еще и на оке стоял всей силой, угрожая Мамаевым воеводам. Если б не моровое поветрие прошлого года... Нескудость подножных кормов, Мамай был бы уже в Москве со многими тьмами войска и отодрал за уши молодого обманщика. Словом, полное размере с Мамаем. Того и жди снова кинет ярлык Тверичу. А незадолго до бегства Вильяминова прискакал в Москву кашинский князь Василий, внук покойного Василия Михайловича. Родовое дело у него отнят, и сам принужден жить под надзором в Твери, откуда теперь и выскользнул с великим трудом. Вильяминов жалобы Кашинца сам слышал, как слышал он и слова, которыми того в Кремле утешали и подбадривали. И вообще он знает много, чересчур даже много подробностей московской политики. И мало ли что может выболтать со зла. В кои-то веки слыхано, чтобы переметывались к Тверичу московские бояре. И вот такой подарочек. Известно, боярин лицо вольное. Разонравился ему один хозяин, может открыто уходить к другому, совсем с карбом со своей дружиной, недаром и в любом между княжеском договоре пишется непременное. А боярам и слугам вольным воля. Но исчезнуть втихомолку, не сняв с себя при свидетелях крестоцеловальный обед, это уже измена низкая, повадка ползучего гада. Измена. Слово это, пахнущее куплей и продажей, выгодной меной, больно хлестнуло по самолюбию всех Вильяминовых, которые поспешили откреститься от предателя. Возбудились горячие толки и в прочих боярских семьях. Нет греха для честного слуги и воина постыдней измены. И что рассчитывает получить Иван за Иудин свой подвиг? Рассчитывал он на многое. В Твери, не скупясь, с размахом уже делили Русь наново. ново. Великое белое княжение господину Михаилу Александровичу Вильяминову чины высокие, волости богатые, никомату открытая дорога в меховые и медвяные русские заказники. Под стать один другому подобрались сообщники. Сговорясь, киселей не разводили. Тем же великим постом оба перебежчика подались в Орду к Мамаю с обещанием не возвращаться в Тверь без великого ярлыка.